Да, — да, мне кажется, я теперь понял, — произнес он спустя несколько минут, и его лицо просияло. — Ну, я мог бы рассказать вам, как мне пришлось заниматься одно время геометрией четырех измерений. Некоторые из моих выводов довольно любопытны. Например, ну, вот портрет человека, когда ему было восемь лет, другой, когда ему было пятнадцать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 Но тот путешественник по времени вернулся, и рассказ Филби остался неоконченным».